Огонь, мастер-инквизитор, это самая мощная сила на земле. В нем есть что-то от Бога. Может, он и сам Бог, снизошедший к нам. Огонь забирает жертву Рима. Он живой, как и положено Богу. Он никому не служит, с одинаковой беспощадностью и милосердием принимая всех. Праведных, грешников, врагов и друзей. Человека и бессловесную тварь. Это невозможно забыть. И эти слова и укрыты огнем стены вокруг. Все то, что долго виделось ночами, что взбрасывало с постели в холодном поту, пробуждая невозможное облегчение, когда приходило осознание того, что все — сон. Все — лишь видение. Морок. Причувствием или просто страхом была мысль о том, что однажды проснуться не удастся. «Эй!» «Жарко!» Уже жарко. Или это просто предощущение уже хорошо знакомой более пламени? Смерть пахнет огнем, огнем и пеплом. Нет. Эй! И как медленно. Курт! Этот голос никогда не произносил этого имени. От него ни разу не было услышано даже Гессе. Лишь глумливое твое инквизиторство. И та, вторая половина, что была способна двигаться и думать, повернула голову, направив удивленный взгляд на человека рядом. «И что?» — выговорил Бруно, удерживая на губах неискреннюю, трясущуюся усмешку, злую, и издевательскую. «Готов повторить свои пафосные речи теперь? Я должен, обязан и все такое. Все еще готов умереть за свое служение? Или теперь кое на что смотришь иначе?» Говорилось что-то неправильное, ненужное. И надо было возразить чему-то, как и минуту назад, когда стоящий у подножия креста человек сострадал его страху. Но первая половина его существа по-прежнему не видела и не слышала ни себя, ни мира вокруг. Ничего, кроме оживающего под ногами пламени. «Полагаю, знай ты, чем все может кончиться, сюда бы так не рвался и говорил бы по-другому». «Скажешь теперь, что для того тебя и растили? Что за родную конгрегацию в вагоне в воду? Давай откровенно. Плевал ты и на свою службу, и на конгрегацию, и на всю эту белиберду, что мне проповедовал. Хоть в этом, набери смелости признаться, не желаю подыхать рядом с трусом». «Да пошел ты!» От того, что вторая его часть, видящая и слышащая, сумела заговорить, перетряхнулось что-то внутри. Что-то еще поселилось рядом с ужасом и холодом. Что-то, что позволило отдышать, говорить, думать. «Уже лучше», — отметил подопечно устало. «Заговорил. Это неплохо. Они не уживались вместе, те двое, что составляли его одного, разрывая разум так же, как скоро, спустя минуты, будет разрывать тело огненный бог». «Нет». Это все-таки вырвалось вслух. И новая попытка освободиться совершилась сама собою, как сама по себе вздрагивает рука, наткнувшаяся на иглу в одежде, так же бездумно и конвульсивно. Курт! Вспышка паники миновала столь же внезапно, не угаснув совершенно, но отступив, затаившись, утихнув. Смотреть на меня! Это прозвучало как приказ, отчетливо, чеканно, властно. И глаза... Поднялись сами собой прежде, чем сумела что-то осмыслить разум. «Смотри на меня!» — повторил Бруно уже тише. «Не смотри вниз. На меня. И слушай. Нам крышка. Это факт. Мне очень хочется тебе посочувствовать. Вот только я в том же положении. А вон там чахлый старикашка, который держится, как спартанский солдафон. Нас здесь трое, помнишь? Отвлекись от тебя любимого, хоть на минуту и собери мозги в кучу». Не вздумай впасть в истерику, а то я сгорю со стыда раньше, чем задумал этот извращенец. Прежде чем начать вопить и дергаться, подумай, какими словами он будет расписывать это своим приятелям извращенцам Или тебе хочется запомниться ему трусливым слабаком? Я еще могу позволить себе паниковать, а вы, мастер инквизитор Гессе, на это не имеете права. Сунт молис ин каламите морталиум аними. Слаб! Дух смертных, Ладенский. И это Это тоже не забудется никогда. Это перевешивает все остальное. Это острое, яростное нежелание вновь пережить то чувство, когда сам себя поверг в грязь перед противником опозоренного и запятнанного малодушием. И пусть теперь уже не будет шансов вспомнить об этом самому, о каждом скрике и каждом слове будет помнить этот сумасшедший служитель. Теперь они будут думать, что следователя конгрегации испугать можно. Это было. Это уже было. Уже клялся самому себе, что никогда больше ни словом, ни звуком не даст повода презрительно усмехнуться себе в лицо. Это уже было. Сжигающее изнутри сильнее, чем огонь вокруг ощущения собственной ничтожности и презрения к самому себе». «Хреновый был бы из тебя инквизитор Бруно!» Слова складывались с трудом. Каждый звук рождался с усилием, словно он был немым с рождения, каким-то чудом обретшим вдруг способность говорить. Вкус нагретого воздуха оседал на языке, проникал в горло, высушивая, словно пустыню. «Все твои психологические потуги видны насквозь. Однако ведь они сработали», — заметил помощник с показной улыбкой. Я уж всерьез стал опасаться, что ты впрямь вот-вот начнешь визжать. «Все еще впереди», — возразил Курт шепотом. «У нас обоих на это будет почти полчаса при таком пламени, поверь опыту, и никакая гордость не спасет. Никогда не видел тех, кто в преданиях. Молча. «Эй!» — остерегающе повысил голос Бруно. «Не увлекайся. Мне, между прочим, и без того страшно. до трясучки. Давай обойдемся без разъяснительных лекций». «И не это самое страшное», — продолжил Курт чуть тверже, кивнув на молчаливую толпу внизу. «Вот что нас ждет. И нас, и этого престарелого придурка вместе с его молитвами и упованиями на помощь Господню». «Не хочу», — чуть слышно выронил Бруно внезапно упавшим голосом, разом утратив с таким трудом сохраненную выдержку. «Вот так, пеплом по земле. Не хочу». «Он был прав, этот выводящий на пути». даже не отбивная пустое место черт рякнул подопечный зло, когда язык пламени проросший чуть выше прочих лизнул его ногу курт вздрогнул зажмурившись на миг и разлепил веки с усилием, переведя взгляд вперед на видимое в раскрытые двери распятие и замершего на нем священника, чтобы не видеть происходящего у собственных ног губы святого отца шевелились, произнося какие-то неслышимые отсюда слова. Лицо было поднято к каменному своду, и на Бернхарда, скинувшего руки в молитвенном призыве, тот не смотрел. Серые щупальца, распростершиеся вокруг, оплели тело старика, словно змеи, свиваясь и скользя. Почти раскалившаяся кожа сапог съежилась, сдавливая от боли. И разбегающиеся по сухому дереву огоньки слились в единое пламя, взбирающееся все выше, уже кусающее за ноги. От того, насколько хорошо было известно все то, что еще ожидало впереди, хотелось выть. Сейчас без раздумий отдал бы душу тому, кто сделал бы хотя бы такую малость, отнял это знание. Черт, а это больно. Усмешки, пусть показной, пусть скверно сыгранной, в голосе подопечного больше не было. Был страх, боль. Пока еще тщательно скрываемая, но уже готовая вырваться, подчинив себе полностью. Он не ответил. Не мог ответить. Говорить было незачем и нечего. Говорить он не хотел. Несколько мгновений, на которые сумело возвратиться самообладание, миновали, и сейчас вновь стучалась в душу паника, требуя впустить и покориться. Кожа одежды нагрелась тоже, обжигая тело. И Курт закусил губу, понимая, что надолго его все равно не хватит. что никакие доводы разума, никакие чувства не устоят перед тем, что будет вскоре. Держаться до последнего – это все, что остается. Подопечный, прежде не умевший смирно снести даже такой малости, как штопка раны, молчит. издать хоть звук первым даже не стыд, позор. Молчит священник, оплетенный пульсирующими серыми щупальцами. Вот о чем следует думать, чтобы держаться. И смотреть на него. Не вниз. где веселится пламя, нащуплого старичка, распятого над алтарем. Священник не молчал. Губы по-прежнему шевелились, проговаривая слова молитв, и когда облачение его внезапно свелось, истлевая и опадая, словно вмиг сожженное касанием серого призрака, тот заговорил быстрее, но все так же тихо, без крика, не слышно никому, кроме и него, и того». чье имя он призывал. Эта тишина рвала слух, как звон трубы. Тишина, нарушаемая только треском пламени, собственным дыханием и шумом крови в ушах. Тишина не нарушалась даже тогда, когда пепельное щупальце коснулось открытого тела отца Юргена. Не нарушилась ни единым звуком, хотя то, что происходило со стариком, даже сейчас казалось чем-то более жутким, чем творящееся с ним самим. Старческая дряблая кожа серела — на глазах становясь такой же, как и у этих нелюдей, замерших у подножия пламени с бесстрастными, бессмысленными лицами. Тело священника не сгорало, не рассыпалось прах, дабы вновь собраться. Оно становилось прахом тотчас, сразу, обращая человека в одного из паствы сумасшедшего колдуна. Огонь лизнул колено, и краем глаза видно было, как мелкими, алыми мотыльками покрывается холщевая ткань штанин Бруна. «Молчит. Молчать!» Он все-таки выкрикнул что-то, неразличимое отсюда. Священник, еще остающийся наполовину человеком, и Бернхард растерянно опустил руки, отступив от алтаря. Что-то явно пошло не так. Что-то происходило не по плану неведомой твари. Посеревшее тело священника внезапно содрогнулось и обмякло. Не шевелясь, повиснув на оплетающих его щупальцах, и различимо было явственно, безошибочно, что тело это — просто тело. Мертвое тело, но не пепельное, не слепленное из праха, как эти вокруг, а человек от макушки до пят. Извивающиеся щупальца вдруг опали, и оно соскользнуло с распятия, рухнув на пол за алтарем. Бернхард отшатнулся, неловко взмахнул руками и обернулся на два загорающихся креста у колодца, Словно желая удостовериться, что хотя бы там все по-прежнему все как задумано. Когда сквозь все более плотный, облегающий уже со всех сторон жар на лицо упала теплая капля, стало ясно, что и здесь планы чародея нарушились, повиснув на тонком волоске и готовясь вот-вот сорваться. Скинув голову к небу, еще минуту назад блеклась ярому, ровно пасмурному, Курт на миг зажмурился, Не желает поверить сразу в то, что увидел, боясь жестоко разочароваться, если вдруг окажется, что это лишь бред, порожденный бьющимся в преддверии гибели сознанием. Густые, как руна, тучи, сбитые в один непроницаемый ком прямо над головою и падающие на лицо капли, проламывающие разогретый воздух. По плотным рядам вокруг прокатился шорох. Ряды сбились, словно они вновь заговорили разом. и на серых лицах мелькнуло нечто, напоминающее человеческое чувство. Удивление, изумление, растерянность. Все нарастающее, с каждым мгновением крепнущие капли падали на пепельную кожу, пробивая ее, прожигая, разрывая тела из праха. Они не бежали, не пытались уйти, лишь крутили головами, оторопило, глядя на то, как невиденная ими почти целый век вода, падающая с небес, рушит их бессмертные, как мнилось тела, вбивая осыпавшиеся осколки в землю и замешивая в грязь. Не веря, боясь надеяться, Курт перевел взгляд на обвивающие его живые петли и вновь зажмурился, лишь спустя мгновение раскрыв глаза и глядя на то, как и они тоже истончаются. Судорожно свиваясь и спуская во влажнеющий воздух мерзкий зловонный дымок, опадают, осыпаются. Курт рванулся. Рванулся изо всех сил. И когда тело потеряло опору, рухнул вниз с высоты человеческого роста. Боль в ушибленных омокнущую землю ребрах, вывихнутом локте, в руках доказала, что все происходящее впрем не чудится. Он упал ногами в горящее поленье, разметав их в стороны. Вскочив, отшатнулся, потеряв равновесие и снова упав. И когда, шлепнувшийся чуть по поудаль Бруно, окатил его брызгами мокрой пыли, подумалось вдруг, что плюнул бы в лицо тому, кто еще вчера вечером сказал бы, что он будет рад этому. жидкой грязи, холодной воде, льющейся с неба, За считанные секунды, разразившийся настоящим сплошным ливнем, перед которым вчерашняя непогода казалась мелким дождиком. Курт лежал недвижимо еще мгновение, хватая ртом, повлажневший воздух, пахнущий мокрым пеплом и сырой пылью, дыша с хрипом и резью в груди. Тело отказывалось двигаться, скованное болью в каждой мышце, в каждой перекрученной жилке, в каждом суставе. «Бруно рядом!» Корчась и матерясь, мокрыми ладонями сбил огонь со штанины, ожесточенно пнув отвалившееся от костра полежка и зажмурясь, упал с затылком в грязь, не то всхлипывая, не то кашляя. А ливень бил наотмашь, проникая под одежду ледяными струями, но сейчас спрятаться, отвернуться от него не хотелось. И Курт все лежал, глотая бегущую по лицу воду и, видя, как исчезают, расползаясь, возвышающиеся над ним серые, удивленные лица. Курт заставил себя встать не скоро, Забывшись, уперся в землю правой рукой и упал снова, поскользнувшись в грязи, когда локоть пронзила резкая боль. «Бернхард!» — со стоном выдавил он, толкнув ногой подопечного, по-прежнему лежащего с закрытыми глазами, и тот рывком приподнялся, нескладно и криво сев на коленях, опираясь на дрожащие руки — «Где?» «Не вижу», — отозвался Бруно хрипло, встряхнув головой и попытался встать. и осел на колени снова, кривясь и задыхаясь. «Не могу». «Надо», — упрямо возразил Курт и, упершись здоровой рукой, поднялся на ноги, ощущая, как в глазах рябит от боли. Два шага до оружия он преодолел, шатаясь, и упал опять, разбрызгивая коленями хлопья утопленного в грязи мертвого пепла. укрывающего площадь густым темным ковром. Бернхарда он увидел на пороге церкви. Чародей стоял неподвижно, и лицо его, ошеломленное, удивленное, как и лица сгинувших в небытии обитателей мертвой деревни, было хорошо различимо отсюда. Глаза, уже не зияющие черными провалами, растерянно смотрели на двух людей у колодца, и серые призрачные щупальца, свивавшиеся за его спиной прежде, исчезли без следа. Когда Курт поднял с земли арбалет, Малефик вздрогнул, отшатнувшись, и бегом бросился вглубь церкви. — Видел? — повысив голос, чтобы перекрыть плеск бьющего ливня, — спросил Курт, снова оттолкнув подопечного в бок, и тот кивнул, зло поджав губы. — Похоже, — отметил Бруно с нехорошей улыбкой, — наш проповедник остался в гордом одиночестве. Каковое положение мы сейчас, думаю, быстро исправим. Как полагаешь, — «Иму не скучно там одному, в пустой церкви?» «Если в пустой», — осадил его Курт, попытавшись согнуть локоть, зашипел, встряхнув головой и отложил арбалет на колени. «Зараза!» Бруно нахмурился, придвинувшись ближе и придирчиво глядя на то, как он ощупывает сустав. «Сломано?» — спросил подопечный опасливо. Курт мотнул головой. «Вывих. Надо вправить». «На меня не смотри», — настороженно возразил помощник, — и он устало отозвался, кивнув на распахнутые двери церкви. «Может, его попросить?» «Здесь нечего уметь. Возьми и сидерни. Не дай бог там в одном из темных углов сидит и дожидается своего часа какая-нибудь адская псина. И напарник с поврежденной рукой. Не самый лучший способ прикрыть спину. Кстати сказать, советую поспешить, ибо неведомо, чем он там сейчас занят. Не знаю, как тебе, а мне не хочется оставлять его без присмотра надолго. И чтобы это ни было...» Стоило бы его занятие прервать как можно скорее. — Давай, Бруно, не нуди, время уходит. — Смотрите-ка, как расхрабрился теперь. Буркнул подопечный, осторожно взявшись за его запястье и, упершись в плечо ладонью, с хрустом рванул на себя. Курт отпрянул, взвыв сквозь зубы и зажмурясь, пережидая, пока растворятся в воздухе огненные круги перед глазами. Бруно разжал пальцы, отодвинувшись глядя на него с испугом. — Я ведь говорил, — начал подопечный. Курт ударил кулаком в землю, прижав правую руку к груди, баюкая, как младенца, и хрипло выдавил. — Эскулап, хренов! Чуть в другую сторону не своротил. — Попроси теперь о чем-нибудь, — предупредил помощник, поднимаясь, и, подав ему ладонь, помог встать. — Пальцем не шелохну. Все равно благодарности от тебя не дождешься. — Спасибо, — едко отозвался Курт, покривившись. Подобрав арбалет, Помедлил мгновение, глядя в землю, и повторил уже серьезно. — Спасибо. Один я бы наверняка сорвался сегодня. — Обнимемся, — предложил Бруно с надеждой. Он усмехнулся, перехватил приклад поудобнее, все еще морщась от остатков затихающей боли, и развернулся к церкви. — Так вот, стало быть, чего ты добивался. — А с виду и не скажешь. Двигай как по — Двигай-ка порезвее. Что-то там как-то по-нехорошему тихо. К распахнутым дверям они приближались осторожно, медленно, стараясь снаружи разглядеть, что творится в полутемном внутри за рядами деревянных скамей. Чародея оба увидели с порога. Тот сидел на полу, съежившись, забившись в самый дальний угол у ризницы и, обняв себя за плечи, раскачивался взад-вперед, словно плачущий ребенок, не глядя на приближающихся к нему людей. Курт подступал осторожно, понимая... что больше рядом никого нет. Но все равно, косясь по сторонам и не опуская оружия. У неподвижного тела отца Юргена он приостановился, наклонившись и коснувшись пальцами безжизненной жилки на шее. Сморщенное тело старика уже похолодело. Мертвая кожа стала цвета воска, но ни одного пятна серой плоти или даже просто ожога он не увидел. «Боже, боже мой!» «Почему ты оставил меня?» — вырвалось едва слышно из дрожащих губ чародея. Бернхард поднял голову, но на приблизившихся к нему людей не смотрел. «Не скрой от меня лица твоего! Не отринь в гневе раба твоего! Ты был помощником моим! Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, спаситель мой!» «Да заглохнешь ты сегодня или нет!» — ожесточенно прошипел Курт, и даже не пытаясь сдержаться, Засветил скорчившемуся на каменном получародею за трещину. Тот втиснул голову в колени, прикрывшись руками, и лишь повысил голос. «Внимли воплю моему, ибо я весьма изнемок. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня!» Едва не плача, выкрикнул Бернхард и подопечно злорадно ощерился. «Вот тут ты прав», — отметил он и коротко ударил кулаком в лицо. Костяшки попали в скулу. и Бруно затряс кистью, с отвращением глядя на подвывающего человека в пыльных священнических одеждах. — Вот козел еродивый! Отмазался! душ отвел! Но больше у меня на это рука не поднимется! — Бей ногами! — предложил Курт серьезно, и чуть помедлив употребил свой совет практически от души у чародея под ребра. Бернхард задохнулся, схватившись за живот ладонями, и он подтолкнул чародея носком сапога в бок. — Подымайся, тварь! На выход. Ты видишь, Господи, несправедливость ко мне! Забормотал тот, съежившись еще больше: ты видишь всю ярость их, все замыслы их против меня. Я сказал встать! Повысил голос мастер инквизитор, рванув чародея за шиворот и насильно вздернув на ноги. Тот пошатнулся, зажмурившись, когда Курт замахнулся снова и простонал, по-прежнему не трогая с места. «Оставил меня Господь, и Господь забыл меня!» «Хорошая причина не злить нас», — заметил Курт, подтолкнув Берхарда в сторону двери. «Шагай, сукин сын, и шагай проворней. Моя порция терпения на сегодня вот-вот исчерпается». «Терпением вашим спасайте души ваши», — пробормотал чародей, негнущимися ногами ступая к выходу. «Терпение, благочестие!» «Интересно», — задумчиво глядя в согбенную спину, — предположил Бруно. Если продолжить, он на каждый тычок или кокрик будет выдавать по цитате. Мне более интересно, осталось ли в этой голове что-либо помимо вышеупомянутых цитат. Только вообрази, сколько информации заключено где-то вон там. Шлепнул ладонью по затылку впереди себя, отозвался Курт. Бернхард споткнулся, едва не упав, и ускорил шаг. Отверзли на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, вдоволь мучит меня, чуть слышным шепотом произнес он и подопечно нервно хмыкнул. Отлично, чем развлечься до приезда наших. Кто, отец дождю, или кто рождает капли росы? Тяжело возгласил Бернхард, когда сделал первый шаг от дверей, ощутил холодные струи на своем лице и, вскинув руки, попытался укрыться ими, как укрывался от наносимых ему ударов. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека. Любопытно, надолго его хватит? С неподдельным интересом осведомился Бруно, когда чародея сел на зем, скорчившись на коленях и спрятав лицо в ладонях. Даже Писание не беспредельно, хотя, конечно, тягомотина та еще Объяли меня воды до да души моей. «Да заткнешься же ты, наконец!» — раздраженно выцедил Курт, толкнув его ногой в спину, и чародей запрокинулся в жидкий прах под коленями, продолжая бормотать что-то сквозь прижатые к лицу ладони. «Вот пока еще живое доказательство того, что мы правы, ограждая знания от посягательств на него, всевозможных скудоумных любомудров. И вот чего в итоге добиваемся», — покривился Бруно и зажмурился, с удовольствием подставляя лицо холодному дождю. «Нет, я знаю, что надо делать. Нельзя запрещать самостоятельное изучение Ветхого Завета. Это надо поощрять. Это изучение надо сделать непременным. Для всех. Принудительно. К первому причастию не допускать без сданного экзамена, со всеми прелестями вроде названий, имен и дат. Вот тогда уж точно никто даже не посмотрит в его сторону по доброй воле». Подопечный продолжал говорить, но корт его не слушал. Или точнее – Не слышал. На мгновение он забыл даже о за шиворот дожде, принятом как благодатное избавление после пламени, но уже начинающим леденить тело. Забыл о скорчившемся у своих ног чародея, все еще бормочущем какие-то жалобы и воззвания. На миг он забыл о себе самом, когда в затылок, словно толкнула невидимая рука, призывая обернуться на оставшиеся за спиной распахнутые двери церкви. Этот неслышимый оклик не походил на то неприятное, зябкое чувство, что возникало, когда спина неведомым инстинктом чуяла взгляд противника. Но желание посмотреть назад было столь же неотвязным, столь же необходимым, казалось, что необходимым жизненно. Курт обернулся медленно, заранее смеясь над собою, самим за детскую мнительность и оцепенел, не шевелясь, не умея проговорить ни слова, и даже не дыша. у алтаря спиной к выходу замер человек в священническом облачении, и не надо было оставить за плечами 10 лет Академии и годы исследовательских курсов, чтобы узнать его с первого же взгляда, признать тотчас же и без оговорок самое невероятное и невозможное. Отец Юрген, чье мертвое тело должно было лежать у подножия распятия, в эту самую минуту стоял перед алтарем. и до слуха, кажется, даже донеслось едва различимое «Интроеба от алтара «Приступлю к престолу Божьему, Латинский Одна из так называемых молитв ступеней, которые священник, прежде чем приступить к мессе, прочитывал, стоя на некотором расстоянии от алтаря у его ступеней». Курт размышлял мгновение, колеблясь между необходимостью зажмуриться и отвернуться, чтобы изгнать из головы этой навеянной усталостью, и всем пережитым краткое помрачение разума, и желание приблизиться к тому, что было перед глазами, чтобы еще раз взглянуть на неподвижное холодное тело, убедив самого себя в том, в чем и без того был уверен. «Интрои баадалтари дэй» Двери церкви стали закрываться, когда он сделал первый шаг обратно к высокому темному своду. Кур сорвался с места, бросившись вперед и ударившись грудью о захлопнувшиеся у самого лица тяжелые створы, в последний миг успев увидеть узкую, исчезающую щель между ними яркий, ослепительно белый, точно альпийская вершина свет. «Ты что это, перегрелся?» — серьезно поинтересовался Бруно за спиной. Он не ответил, еще мгновение стоя неподвижно глядя в почерневшие от времени доски. Протянув руку, коснулся медного кольца и, помешков, убрал ладонь, так и не попытавшись открыть дверь. «Ты видел?» — спросил Курчиц, слышно себе самому. И тот переспросил непонимающе. «Видел что?» Мастер-инквизитор молча смотрел перед собой еще секунду, по-прежнему не двигаясь, и, наконец, медленно отвернулся от церковных дверей. «Ничего». Отозвался он все так же тихо, Стараясь не замечать пристального, остороженного взгляда подопечного После Давай-ка куда-нибудь под крышу